Глава тридцать Обрушиться на голову Хейвен посох пожирателя не успел. Раздалось яростное карканье. Оба противника взглянули на летящий клубок перьев. Сурай! Хейвен никогда в жизни не была так счастлива, увидев птицу. Когти маленькой вороны до крови царапали лицо пожирателя, ее изогнутый черный клюв клевал его отвратительные глаза. Мужчина взревел и замахнулся на птицу. Вперед! Когда пожиратель отшатнулся, продолжая сражаться с Сурай, Хейвен бросилась на него, игнорируя боль во всем теле. Они столкнулись. На мгновение их взгляды встретились. Затем пожиратель бесшумно перевалился через скалу. «Теперь ты не улыбаешься?» «Да?» – задыхаясь, спросила она. Сурай с карканьем дважды облетела Хейвен. Достань лекарство, казалось, умоляла ворона. Выполни свое обещание. Испытывая головокружение от адреналина и усталости, пульсирующую боль в пальцах, Хейвен упала на колени и поползла по песку, пока не почувствовала, что земля уходит под наклоном вниз. Под стекал по лопаткам девушки, когда она ползла влево. Нащупывая мост, что-то занозистое и твердое оцарапало ей руку. Хейвен рефлекторно схватилась за столб и подтянулась, чтобы встать. Над пропастью туман казался тоньше, и она смогла разглядеть серые деревянные перекладины моста, подвешенные на толстых спиралях веревки. У Хейвен пересохло во рту, дыхание перехватило в груди, когда она поставила ногу. На первую перекладину. Она несколько раз видела, как люди пересекали мост, но это было много лет назад. Веревка могла истрепаться, дерево сгнить. Украдкой вздохнув, девушка вцепилась в шероховатые толстые веревки по обе стороны от себя и сделала еще один шаг. Перекладина закачалась под ее ногой, но выдержала. Холодный ветер обдувал Хейвен снизу, один взгляд в темную пропасть через щели в досках, и кровь в ее венах забурлила от адреналина. Хейвен пошла быстрее, с каждым шагом становясь все увереннее. Если не смотреть вниз, то можно было представить, что до Земли не так уж далеко, что один неверный шаг не отправит ее в преисподнюю. Теперь девушка почти бежала, кряхтя, ладони взмокли от пота и скользили по веревке. Занозы впивались в ее кожу, сломанные пальцы пульсировали, но боль приглушал адреналин. Бабочки порхали у нее в животе, а в горле стоял ком. Чем дальше Хевен продвигалась, тем сильнее раскачивался мост, вызывая рвотные спазмы в ее почти пустом желудке. Стена тумана уплотнилась, разделяя погибель и руины, скрывая то, что лежало по другую сторону. Сердце Хейвен сжалось. Возможно, за этой темной клубящейся завесой ее не ждало ничего, кроме бездны, которая поглотит ее целиком. Возможно, там затаилась королева теней и ее монстры. Возможно... Она встретит там свою смерть. В любом случае, все было лучше, чем то, что бушевало у нее за спиной. Напоследок, оглянувшись, Хейван рванулась вперед и остановилась как вкопанная. Что-то сдавило ей горло. Девушка попыталась втянуть в легкий воздух, попыталась оторвать от себя невидимые пальцы, но ее разум уже угасал. Ее желудок скрутило когда мост дико закачался. Чем больше она боролась, тем больше он накренялся. — Воздух! Ей нужен воздух, иначе она умрет! — Ты моя! — прошипел голос в ее голове. «Моя — Моя! Хватка на горле ослабла, и воздух ворвался в легкие. Хейвен упала на колени, закашлялась и оглянулась. Она почти не удивилась, увидев на том конце моста кроваво-красный плащ Дамиуса, ярко выделяющийся на фоне тумана. Алибастровая кожа проглядывала под яркой тканью. Может, тело Дамиуса и было закутано в этот плащ, но его дух стоял на мосту рядом с Хейвен. Только могущественные странники душ могли физически прикоснуться к чему-то. Дамиус стал еще более могущественным после ее побега. Потирая шею, Хевен вглядывалась во мглу в поисках каких-либо признаков его присутствия. «Вернись ко мне!» Она развернулась, дрожа от паники и продолжая искать его взглядом. «Ни за что! Я лучше умру!» «Как пожелаешь, моя девочка Роза!» Слабый ветерок овеял Хейвен, а затем тело Дамиуса напряглось, когда дух вернулся в него. Даже издалека она могла видеть жестокую усмешку на его ожившем лице. Ненависть во взгляде. Внизу что-то зашевелилось. Долю секунды спустя туман, поднимающийся над пропастью, превратился в бушующее море, когда Виверн устремился к мосту. Хейвен бросилась бежать, но было слишком поздно. Виверн взмыл из-под моста вверх с оглушительным воплем, который отразился от скал и проник в грудь Хейвен. Монстр бросился на девушку, его красные глаза пылали, как раскаленные угли, а порывы ветра от движения его массивных крыльев сдували с ее головы капюшон, но все ее мысли были лишь о Белле. Она умрет, она подведет его. Чешуйчатый монстр приземлился на середину моста, круша черными когтями доски и веревку. Удар отбросил Хейвен в сторону. Схватившись за веревки, она опасно повисла на краю. Их взгляды встретились, и Хейвен могла поклясться, что смотрит на Дамиуса. Она могла поклясться, что услышала имя Роза, когда виверн широко разинул пасть и высунул розовый раздвоенный язык. Оранжевый огонь вырвался из пасти монстра. Девушка вскинула руки, когда мост со свистом взорвался, и волна жара накрыла ее. «Нет!» — ее голос затерялся в шуме ветра. Языки пламени побежали по веревкам и превратили деревянные доски в пепел. Дым витал в воздухе. Дамиус разрушил единственный мост, по которому они могли попасть в царство теней, чтобы снять проклятие. Ошеломленная, Хейвен смотрела, как Виверн взлетает в небо. Ее взгляд оторвался от догорающего моста и метнулся к Дамиусу. Пожиратель протянул руку, как будто ожидал, что она побежит к нему. Хейвен ненавидела то, как сильно ей этого хотелось, как она боялась другого исхода. Но ей потребовалось уйти от Дамиуса на достаточно долгое время, чтобы это исправить. Мост содрогнулся и застонал под ее ногами. Веревки начали трескаться и рваться. Сердце оглушительно стучало в висках. «Роза!» Голос Дамиуса звучал мольбой, отчаянным шепотом, приказом. «Роза, иди ко мне!» «Я же сказала!» — закричала она. «Я лучше умру!» Хейвен рванулась вперед, чтобы его дух не успел вновь покинуть тело и остановить ее. Мост просел. Огонь опалил ее руки и лицо. Как раз в тот момент, когда пламя казалось... Вот-вот расплавит кожу Хейвен, доски под ее ногами начали прогибаться, и она прыгнула. Горячее, обжигающее пламя охватило ее, боль пронзила ее плоть и впилась в кости. Под собой, словно в замедленной съемке, она увидела, как мост рушится, и огненный ад отступает. Ее руки искали что-то, что угодно. «За что можно было бы ухватиться?» Но ее окружал лишь воздух, воздух, воздух, и Хейвен с криком полетела вниз. Что-то золотое мелькнуло в тумане. Хейвен вцепилась в обугленный конец веревки. Мгновение спустя она врезалась в скалу по другую сторону пропасти. Боль пронзила ее тело. Боль от падения, боль от огня, Боль от ударов посохом. «Держись!» Ее израненные скользкие от пота руки цеплялись за веревку, пока Хейвен не нашла тлеющую доску, за которую можно было ухватиться. Боль в сломанных пальцах отдалась в руку. Каждый вдох давался ей с усилием. Каменная поверхность холодила плечо. Желчь подступила к горлу, когда Хейвен ощутила пустоту под ногами. Где-то внизу раздался пронзительный виск и эхом отразился от темных скал. Дамиус шел за ней. Конец был предрешен. Но сначала Хейвен должна была дать остальным шанс пересечь пропасть и покончить с проклятием. Единственный раз в своей жизни Хейвен по-настоящему молилась в ту ночь, когда сбежала от Дамиуса. Сегодня будет второй раз. Богиня Небесная, если ты когда-либо любила меня, помоги мне овладеть этой темной магией, бушующей во мне. Может, я и недостойна спасения, но Белл достоин. Смех заклокотал у нее в горле. Белл бы покачал головой и отругал ее за то, что она молит богиню о темной магии. Но Хейвен нуждалась в этом... Чтобы восстановить мост, а светлая магия здесь не сработала бы. Само собой, как только она выполнит заклинание, у нее больше не останется сил, чтобы держаться. И все же, умереть ради того, чтобы у Белла появился шанс выжить, стоило тысячи ужасных смертей. Бесчисленные рунные знаки танцевали в голове Хейвен. Сотни разных меток для восстановления чего-то сотня символов для починки, но только одна метка постоянно приходила ей на ум. Три переплетающихся круга, начерченных на песке. Та руна, которую Бьорн показал Хейвен прямо перед приходом в лагерь пожирателей. Должно быть, он уже тогда предвидел, что это случится. Подкатился по вискам девушки, когда она закрыла глаза сосредоточилась. Сначала Хейвен не чувствовала ничего, кроме боли в мышцах и костях и жгучей боли от обожженной плоти, на которую она не могла заставить себя взглянуть. Но затем Хейвен сосредоточилась на шуме крови, бегущей по ее артериям. Воздух с шипением вырывался из ее легких. Странное спокойствие охватило ее. Все чувства угасли. Хейвен рассыпалась на крупице и превратилась в пыль. Покалывание зародилось в ее груди и распространилось по всему телу. Оно запульсировало в кончиках ее пальцев. Хейвен провела пальцем по щеке, собирая кровь, а затем стала наносить руну на обугленное искореженное дерево, стараясь не обращать внимания на обожженную кожу. На тыльной стороне ладони. Пот заливал ей глаза. Ее левая рука была скрючена и сведена судорогой, едва способная держаться. Как только Хейвен закончила рисовать метку, туман внизу взорвался с визгом. Крылья виверна, тонкие и почти прозрачные, казалось, распростерлись на всю ширину пропасти. Когда монстр полетел прямо на девушку. Слишком поздно, дамиус! прошептала Хейвен, отчаянно надеясь, что это правда. Рунная метка начала светиться. Доска задрожала под пальцами девушки, летающий в воздухе пепел исчез. Деревянные перекладины сами собой восстановились, обтрепанные концы веревки соединились, поднявшись вверх. Вся энергия. Разом покинула тело Хейвен. Ее руки разжались. Затем она полетела вниз, прямо в бездонную яму, под яростный рев виверна и звук собственных криков.